МЕЧ 6-14 мая 1775 года от сошествия. Уэймар Нет, Джо так и не зашел в трактир одноглазого повидать цирюльника Гарри. Утром, вспомнив ночные посиделки, ощутил неловкость. Жалел, что разоткровение челся с чужаком. Хоть и мало слов сказал, но ляпнул про Агатовку, а это уже слишком. Жалел и о том, что вообще стал пить с этим Гарри. Сначала ведь послал его к чертям, но потом размяк. Язык распустил. Не по-мужски оно как-то. А больше прочего стыдился Джо своего нелепого сострадания к графу Виттеру. «Граф Лорд. Не лучше остальных. Нужно быть дураком, чтобы ему сочувствовать». Словом, Джонни пошел в трактир и выкинул цирюльника из головы. Вместо этого он отправился гулять по Уэймору. Воздух радовал теплом, солнце улыбалось, небо и город... Такой неуютный вчера нынче казался вполне приятным местечком. Встречные прохожие приветствовали его. Спрашивали, как дела и как здоровье, и даже куда идешь. Сперва он недоумевал. «Я-то приезжий, что им до меня?» Потом привык, стал отвечать, разговорился кое с кем. Узнал, что нынче для горожан счастливый день. Солнце светит ясно и не клочка тумана. В Уэйморе такое бывает лишь глубокой зимой до да жарким летом. А по весне это чудо. Но, Уэйморцы, узнал он, приветливо не только солнечным днем, а любым. Когда солнце милы от радости, когда туман от тоски. Чудаки вы, отвечал Джон, но скоро сам заразился общим настроением. Подумал, ведь правда, солнце светит, я живой, да при деньгах. Все обстоит вполне неплохо, особенно то, что живой. Десять раз за год могло это состояние смениться на иное, совершенно противоположное, но нет, жив, еще и солнце светит. Так что скоро, видя горничную, что опрокидывало ведро в придорожную канаву и кучера, кормившего лошадь овсом прямо из мешка, и важную носатую гувернантку с двумя сорванцами, Джо спрашивал их, «Как ваши дела? Каково состояние здоровья? Куда направляетесь?» А некоторым даже сообщал, «Я держу путь в портовую праву, осведомиться о прибытии моих друзей». И получал в ответ, «Желаем, чтобы ваши друзья причалили под вечер». Полдень на берегу слишком людно, не мудрено потеряться. Скоро он узнал, что портов в Уэймаре 2 а еще один за городом. Озерный, самый большой и шумный. В него приходят корабли отовсюду. Из южного пути, Альмеры, Холливелла, закатного берега. Чтобы не было хаоса, гавань поделена пирсами на заводе. На каждом пирсе башня с флагом нужной земли, так что все альмерцы становятся в одну заводь, путевцы в другую, закатники в третью. Озерные шхуны, пухлые, как поросята. Палубы у них ровные и широкие, хоть хоровод води. Моряки веселые и с линцой. Второй порт речной, в истоке Торрея. Там швартуются суда, пришедшие из моря льдов, из Нортвуда и Ориджина. Эти корабли сильно отличаются от озерных. Борта высокие и прочины, как панцирь. На палубах стрелковые площадки, а то и баллисты. Моряки – все хмурые бородачи в шлемах. Они привозят с севера суровость да холод – потому уэйморцы не очень-то любят речной порт. Заезжают туда лишь по необходимости. Погрузить товар, выгрузить товар. А третий порт, что за городом, он и не порт вовсе, а лишь старый маяк до развалины пирсов. Покинут был еще при деде нынешнего графа, пришел в запустение. Теперь там становятся только контрабандисты и прочие темные личности. Джонни вольно вспомнил байку Гарри про торговцев костями, но скоро выкинул из головы. Он направился, конечно, в озерный порт и без труда нашел управу и за скромную плату получил сведения. Единственной сложностью было вспомнить отца и мать Луизы и настоящее имя весельчака. Нет, такие не пребывали в Уэймор. мне очень жаль. А вы их ждете? Давно ли? Посоветовать хорошую гостиницу? Джо пообедал в харчевне и снова пошел гулять. Чем дальше, тем больше радовал его Уэймор. Змеистые улочки, чуждые унылые примоты, желтые домики с красными ставнями, аллеи в цвету, ленточки в гривах лошадей. все казалось воплощением скромного теплого уюта. Люди спешили по своим делам, но ухитрялись в суматохе не терять достоинства и оптимизма, находили силы для приветливой улыбки. Никто не носил оружие, кроме редких стражников, никто не кичился вензелями да гербами. Впервые в жизни Джоакин задумался – А ведь дворяне и воины — это малая часть людей. То бишь, не избранное меньшинство, как представлялось раньше, а просто малость. Львиная доля народа никогда не берет в руки меча, живет простыми честными делами. Строит дома, готовит харчи, торгует на рынках, шьет одежду, растит детей. И подумать, ведь как раз на таких людях стоит мир. Без них ходил бы Джо голодным и голым, а без дворян и воинов что изменилось бы? Дворянские игры, прежде казавшиеся такими славными, значимыми, теперь представились как будто рябью на воде. Волны легко заметить, они сверху на виду. Они суетятся, пенятся, бьются о берег. Но главная часть моря — это ж не волны, а тихая, спокойная вода в глубине. Ей обычное дело- то нет до поверхностных волнений. Исчезнет рябь, в глубине ничегошеньки не изменится. Но волны, вот смешные... Думают, будто они правят морем». Так захватило Джоакина новое мировоззрение, что он пару часов обмозговывал его, проникая во все детали и подробности. Проходя мимо собора, подумал. Все величественное на земле – храмы, дворцы, замки, мосты – носит имена про матерей и лордов, но создано простыми руками. Минуя банковскую точку, осознал, сколь часто войны ведутся не за честь и справедливость, а просто ради денег. «Деньги же созданы трудом простого люда, а дворяне высасывают их, как комары, кровь». Вид лампадной мастерской породил в Джоакине такую мысль. «Красивым и гордым словом «мастер» назовут только ремесленника. Никто не скажет «мастер-лорд» или «мастер-дворянин». Выходит, лордское дело не требует мастерства. С ним справится и Олух. Правда, новый взгляд на мир сильно принижал значимость самого Джоакина, Но его вот тщеславие так съежилось под ударами судьбы, что уже не болело от унижения. Джо утешился мыслью, что простые войны, как он, все-таки нужны в мире, хотя бы за тем, чтобы защищать людей от произвола дворян. Он сражался на стороне Салема, и Салем добился справедливости. А значит, Джо уже не зря прожил жизнь. Наступил вечер, пришла пора ужина, и Джо вернулся в рыбу меч. Уселся за столиком один, заказал бобов. Выяснилось, что вся еда в меч-рыбе ветеранская, то бишь такая, какой кормят в разных армиях мира. Шаванская солонина, имперская гречневая каша, ориджинские сырные лепешки, альмерский гуляш. В войске Южного пути солдаты ели бобы, а младшие офицеры — бобы с кусочками свинины. Джо заказал солдатских бобов и стал есть черной деревянной ложкой. Кажется, точно такую сам носил за голенищем. Вокруг сидели такие же ветераны — Ну, не совсем такие же. Годами они превосходили Джоакина, но точно не опытом. Травили неспешные байки за кружкой Эля, но едва на столе появлялась пища, умолкали и принимались быстро, сосредоточенно жевать. Кто служил, тот знает святость миски с кашей. Чего таить, Джо наслаждался обстановкой. И душевным родством с этими бывалыми парнями, и своей к ним теперешней непричастностью. Приятно было послушать болтовню, которая не имела больше для него значения. То, где наступает, кто занял замок, каков гарнизон. Но время стояло мирное, и солдаты говорили о бабах да о драках на рынке. Лишь одна пара взбудоражила слух словом «опасность». Джо прислушался. «Двуцветные вернулись. опасно теперь». «Ладно тебе, они же из замка не вылазят». «Не сомневайся, вылезут. Лучше бы свернуться». Джо не расслышал новые реплики, поймал только слово «деньги». Те двое были нездешними. Джо по глазам видел. У Уэйморцев глаза ясные и темные, у этих — светлые и блеклые, будто в тумане. «Говори, как хочешь, а я чую недоброе. Мне уже то не по душе, что она вернулась. На кой, спрошу тебя?» «Это ж ее дом». «Ага, а если тебя сцапают, то кому отдадут? Милорду или ей?» «Не то, не это. Отведут к шерифу, а с ним можно...» Он умолк, заметив на себе взгляд джоакина «На что уставился, приятель?» Джо не испытывал желания подраться, потому ответил вежливо. «Прости, брат, я не шпионю за тобой». Услыхал слово «опасность», и вот и повернулся против воли. «Это привычка такая, я ведь с войны пришел». «С какой еще войны? Война зимой кончилась». «Подснежники», — ответил Джо. «Ты был за них или против?» «А я похож на того, кто бьется за дворян». «Вообще похож». Парень опустил взгляд, заметил миску с бобами, черную ложку, трехпалую руку Джоакина. «А может и нет. Это где тебя так угостили?» «Было дело». Двое переглянулись. Один повел бровью, второй кивнул. «Не сядешь ли к нам, приятель?» В отличие от драки, беседа прильщала Джо. Не дурно было бы поделиться с кем-нибудь новыми мыслями. Он пересел к тем двоим и заказал Элю. Они назвались Патом и Кроком. Он тоже назвал себя. «Ты ведь не шейландец?» — спросил Пат. «Я с печального холма, что в южном пути». «А сейчас куда путь держишь?» «Пока не знаю». «Не хочешь прогуляться в Сайленс?» «Это закатный берег, что ли?» Из той обиды, что проступило на лицах Пата и Крока, стало ясно. Оба они закатники. «Идова тьма. Скажешь, лабилин все поймут, где это. А Сайленс тебе что, не город?» Простите, парни, я-то в географии не мастер. Хорошо знаю те земли, где побывал, а в закатный берег не наведывался. Но так знай, невежда, Сайленс столица закатного берега, основан свободными рабами, что восстали против меченосцев, скинули цепи и ушли на север. Случилось это в 12 веке, при железном солнце. У Эймера тогда и в помине еще не было. Ладно, будет вам. Если б вы лабелина не знали, я бы простил. Правда, служивый? «Вот честная правда». Хм, может и нет». «То-то же». подсмехчился и кивнул. «Ну, словом, дело такое. Нас наняли доставить в Сайленс кое-какой груз. Сухим путем, телегой. Пять дней дороги. А тут вышли обстоятельства некоторые, ну, сомнительные». «Да ты его не путай», — перебил Крок. «Скажу просто. Мы взялись вдвоем, а лучше бы трое. Двое едут только днем. Один на вожжах, второй сережет. «Трое могут и ночью. Один на вожжах, другой стережет, третий спит. Управились бы намного быстрее, а значит, безопаснее». «А в чем опасность? Я слыхал, вы поминали двуцветных. Стало быть, кайров боитесь?» «Из-за кайров мы торопимся уехать. Не больно хочется сидеть с ними в одном городе, но больше угрозы уже рядом с Сайленсом, сам понимаешь». «Он не понимает», — сказал Пат. Правда не понимаешь?» — спросил Крок. Джо развел руками. «Ну, извините, я бился во вспышку, потом за подснежников, а потом еще двуцветным попал в лапы, еле выкрутился. Хватало хлопот, не досуг был за новостями следить». «В закатном берегу», — сказал Пат, — «теперь три лорда. Когда в прошлом году убили графа Рантигара, за ним осталось два сына. Старший поддержал степного огня, повел войско в помощь Шаванам, потому все прославляли его». «Но только до дня, когда Адриан разбил Орду», — вмешался Крок. «А после того запели совсем иную песню». Героем стал младший сын, который был против войны с Адрианом. Теперь-то он поднялся и назвал себя графом, пока старший брат собирал кости в Литленде. «А третьего лорда», — продолжил пат, — «зовут генерал Орис. Этот был главным полководцем у графа Рантигара. Старший сын оставил его держать Сайленс, когда сам ушел на войну». «А генерал, не будь дураком, забрал столицу себе. Сказал, оба графских сына молодые и зелёные. Они биться не умеют, а я опытный вояка. Я буду править». И в доказательство всыпал перца младшему сыну, отбросил его на север, к морскому побережью. Старший сын вернулся, но тоже не смог выкурить Ориса из столицы. Теперь вот и вышло власти. Младший держит побережье, старший — луга вдоль границы с холливелом генерал — столицу. «Ага». Смекнул Джо, то бишь город Сайленс в осаде, и вам нужно пройти сквозь нее. Не совсем. Осады нет. Орис далеко откинул графских сынков, но всякие разведчики, диверсанты да мародеры бродят вокруг города. А вы сами-то за кого? спросил Джо. Ха -ха", сказал пат. Ха -ха", сказал Крок. Мы вообще за себя, сказал пат. Мы монетку любим, для нее и трудимся. Ты тоже такой, как я понимаю. Джо пожал плечами, спорить не хотелось. «Но если все же выбирать», — сказал Крок, — «то мы больше за генерала Ориса. Он бывалый парень, при нем опыт и сила». «Генерал Орис, генерал Орис, знакомое имя, откуда-то помнилось оно Джо Акину. Мельничные войны... Да, само собой, Орис тогда бился за Рантигара, и Джо слыхал о нем. Но память тянулась откуда-то раньше, чуть ли не из детства». Эй, а это не тот самый генерал, который унес предметы из Шейланды. ха ха <Lindy> Под скроком заулыбались. Он самый, ловко тогда сработал, и узнал вовремя и войско собрал в миг и переброску провел гениально. Неделя, когда появился, еще ложа дымилось, а наши уже там. Джо отметил. Однако потом он проиграл, крайне неудачно провел отступление. Герцог Десмонд гнал его и бил на каждом шагу, пока Орис не сдался. А что было делать? Идов герцог привел 6 тысяч нетопырей, а наших было только три. Откуда-то пришло сомнение. Слышал Джо когда-то, будто у герцога имелось лишь два батальона, и будто бы даже сам герцог удивлялся, что закатники так рано отступили. Но слух был давний и ненадежный. Джо даже точно не помнил источника, потому спорить не стал. Значит, говорит и Уорис хороший полководец. Отличный! Один из лучших на Западе! «И не только полководец», — добавил пат. «Он духовный лидер. За ним многие идут». «Духовный лидер?» — удивился Джо. «Священник, что ли? Как может быть генерал священником?» Тут случилось странное. Пат с Кроком переглянулись и почему-то умолкли. После долгой паузы пат сказал. «Ну, Орис — мудрый человек, не то что графские сынки. Так ты скажи, поможешь нам в дороге? Мечом владеешь?» «Сколько Глорий хочешь за день?» Джоакин покачал головой. «Нет, братья, с меня хватило. Если просто отбиться от бандитов, я бы помог, но туда, где пахнет войной, лезть не хочу. Навоевался я вдоволь». Закатники помрачнели. Сделали попытку уговорить его, но безуспешно. Спросили, не знает ли Джо надежного парня. «Завтра нужно выезжать, а третий все не найден». Он сказал, «Оглянитесь вокруг, это ж ветеранский трактир, тут все при клинках. Пат ответил. «Это все шейландцы, Они нас не любят. Тебя мы позвали, потому что ты не здешний. Точно не хочешь?» «Нет, Джо не хотел. Он пожелал Пату с кроком легкого пути и вернулся в свою комнату. И там внезапно вспомнил. Вопросы полководца. Отец читал вслух Джоакину и братьям книгу герцога Десмонда. Сам герцог писал. «Генерал Орис представляется мне трезвомыслящим и смелым человеком». Его поспешное отступление, странная ошибка, нехарактерная для него. Потом в Веймор прибыла Луиза с детьми, слугами и товаром, но без Весельчака. Оказалось, они разделились, чтобы всеми путями спасать Джоакина. Весельчак поскакал в Фаунтерру, хоть как нескверно держался в седле, осел и поскакал во весь опор. Он собирался найти кого-нибудь из Кайров, кто был в осаде дворца и помнит Джоакина. Попросить Кайра замолвить слово перед герцогом, и если сам герцог тоже вспомнит Джо, то будет шанс. Пускай малый, но и то надежда. Луиза же помчала в Уэймор, следом за эскортом Северной Принцессы, и сотворила чудо. Отстала от всадников всего лишь на три дня. Что делать в Уэйморе Луиза плохо представляла. Выкупить Джо из плена, но вряд ли графиня захватила его ради денег. Подать жалобы, но кому? Мужу Ионы? Однако Луиза не собиралась стоять в стороне. «Скорее приехать в Уэймар, а там найдется решение». Нашлось нечто получше. «Сам Джоакин». «Ты счастливчик, счастливчик», — повторяла она, выпустив Джо из объятий. «Тебя в колыбельке все про матери перецеловали. Третий раз уж я думала, конец тебе, а ты снова целым вывернулся». Джоакин не смог удержаться от бравады. «Да, не так уж и сложно было». Всего лишь договориться с Ионой, а я-то их агатовскую натуру уже вдоль и поперек изучил. Сказал пару нужных словечек и вышел на свободу. А деньги-то, деньги вернули? Все до монетки, и еще доплатили. А вот же, прав был, Харман Пройдоха, ты с благородными, как родной. Джо мотнул головой. Я им такая же родня, как кот гусыни. Всякий правильный пучевец отмечает радость трапезой. Чем сильнее радость, тем больше снеди, чем искреннее счастье, тем дольше застолье. Потому Джо, Луиза и остальные просидели в харчевне до поздней ночи и объелись так, что с трудом выползли из-за стола. А следующим днем отправились на рынок торговать. То был для Джоакина необычный опыт. Да мало сказать необычный. Переворот в его жизни, это вернее. До он упорно причислял себя не просто к воинам, а к воинам-дворянам, и, согласно сословному нраву, презирал всяческую торговлю. Никогда я ничего не продавал. Если сам покупал, то без споров. Платил, сколько сказано. На купцов смотрел свысока, как пес на крысу. И чем успешней был купец, тем больше презрения вызывал в душе Джо. Ведь неудачливый торговец скоро разорится и пополнит с собой ряды батраков до да подмастерьев, но купец успешный будет дальше упорствовать в своем порочном деле и еще и передаст навыки детям. Однако теперь в нем крепли новые взгляды, замешанные на разочаровании в лордах и любви к простому люду. Торговка Луиза представляла собой существо весьма далекое от лордов и близкое к простонародью. Когда она предложила «идем со мной на базар», Джонни нашел причин для отказа. И вот они очутились на рыночной площади, той самой, которую давича поверг в хаос вол по кличке Темный Идо. Последствия его темного деяния были устранены. Лотки и прилавки стояли опрятными рядами, накрытые пестрыми навесами от непогоды. Вся скотина смирненько кучилась у коновизи, охраняемая констеблем, собакой и свежесколоченной изгородью. Управитель рынка давно знал Хармона Паулу, легко вспомнил и Луизу. Они быстро получили место и принялись расставлять товар. Луиза прибыла из земель короны и привезла, конечно, то, что легко купить там и сложно здесь. Стекло, фарфор, чай, столовые приборы. Все это она разместила на прилавке согласно заветам Хармана. Вперед все яркое, зазывное, диковинное. Оно хуже продается, поскольку дорого, но внимание притягивает. Во второй ряд самое ходкое. Товар среднего качества и невысокой цены. Харман звал его почти такое же. «Почем вот это прекрасное зеркало, что стоит спереди?» А продавец ответит, «Это зеркало прямо из Фаунтерры, стоит Елену, но есть почти такое же за три Глории». Товар этого сорта разбирают быстрее всего. Очень манит покупателя выгоды. Хуже ведь не намного, разница почти незаметна. Зато цена какая. Но самые дешевое, бросовые выкладываются по бокам прилавка, на околице. Кладется прямо в ящиках, беспорядочной кучей. Этот товар все равно не притягивает взглядов. «Однако время от времени продавец ставит над ящиком табличку с личиком про матери Глории. Значит, любой предмет в ящике стоит всего Глорию. Тогда в покупателях просыпается жадный интерес. Они начинают рыться в товаре, надеясь отыскать подлинный шедевр ценою в одну монету. Не найдя его, все равно что-нибудь покупают. Пока рылись, приглядели что-то. Жалко выпустить из рук». Как при Хармоне, так и теперь Джон не вникал в премудрости расстановки. Он понял свою задачу просто – называть цену, брать деньги, следить, чтоб ничего не сперли. Встал подле Луизы, скрестив руки на груди, свысока озирая простор. Поначалу покупателей было немного. Луиза успевала сама, и Джо только смотрел. Первым его чувством было удивление. Луиза не умела писать, потому и не делала ценников на товарах, но каким-то чудом помнила стоимость каждого изделия. Только спросят, сразу есть ответ. То было поразительно. Он не верил ушам. «Как ты все помнишь?» «Поторогуй с мое узнаешь». Но затем пришла озадаченность. Луиза часто говорила почти такое же и продавала товар из второго ряда. С высоты своего роста Джонни видел мелких деталей, но однажды заметил кое-что и возмутился. «Постой, где ж это почти такое же? Тарелка ж кривая, и по ободку вся эмаль облезла». Покупатель отнял у Луизы тарелку, поглядел в ребро, убедился. «Благодарствую, молодой человек». «К вашим услугам», — поклонился Джо. Другому у Луиза всучило почти такой же кувшин. Красивый, стеклянный, для дворца сделанный. Право слова, сама владычица пила бы из него, да только возникла при дворе мода на золото, а на стекло ушла. Вот и сбывают. У покупательницы вспыхнули глаза, однако Джо привлек ее внимание. «Считаю своим долгом отметить, здесь присутствует трещина». «Где?» «Непосредственно здесь, от вас не видно из-за ручки». «Вы поверните вот так». «О, боги!» «Да это ж не трещина!» Вскричала Луиза. «Это след от спайки. Когда делают искровой машиной, то всегда такой след. Где искра ударила, там будто царапина». «Ваша правда», — вздохнула Мещанка. «Но выглядит точно как трещина. Стыдно будет на стол поставить. Прошу прощения». В минуту затишья Луиза накинулась на Джо. «Ты что творишь, Идов помощник?» «Не вижу возможности обманывать людей. Если вижу изъян товара, то прямо говорю». «Святые боги, не смей пугать покупателей, слышишь? У них свои глаза есть на лице. Пускай ими смотрят, а ты помалкивай». Тут подошел усатый тип в камзоле, похожей на дворецкого. Потребовал чаю для своего господина. Луиза подала ему латунную банку с павлином на крышке из середины первого ряда. «Для вашего лорда прямиком из Шиммери, выращен в долине львиных гор, собран белокровными девицами, высушен золотым солнцем юга. Понюхайте, не забудете всю жизнь». Дворецкий скрутил крышку, приподнял край салфетки и нюхнул. Ветерок донес аромат чая и до джакина Поистине запах был прекрасен. «Сколько?» – сурово спросил Дворецкий. «В банке целый фунт чаю, и еще четверть фунта излишка». Шемерийцы всегда пакуют с перевесом. Такая у них традиция, чтоб щедрость показать. А цена-то всего-навсего 10 голорий. «Хм», — сказал Дворецкий. Стало ясно, что его хозяин отнюдь не из первых лордов графства. Возможно, и не из вторых. «Имеется почти такой же», — сообщила Луиза. «Чай тот же самый, просто запакован в мешочек вместо латунки. Но вы же лорду на стол подадите не банку, а напиток, верно?» Дворецкий просиял. Схватил мешочек. «Фунт?» «Фунт с излишком. Позволите понюхать?» «Да тот же самый, говорю вам. Развязывать хлопотно. Но если уж так сильно желаете...» Она ослабила узелок на мешочке и дворецкий сунул нос. «Вот видите? «Хм... Какой-то странный оттенок присутствует». «Да какой? Я ничего не чувствую, кроме чудесного аромата. А по мне слегка отдает половой тряпкой». «Вы хотите меня обидеть?» «Нет, прямо скажите, сударь, вам нравится обижать женщин?» «Ну, хм, возможно, я погорячился. Но есть все же душок, как будто паутина». «Если паутина, то она сплетена из лепестков роз». Тут дворецкий заметил Джо Кина и привлек его для разрешения конфликта. «Молодой человек, прошу, скажите ваше мнение». Джо потянул воздух с видом знатока. Прислушался к чувствам, озвучил вывод. Нет, это отнюдь не паутина и не тряпка. Скорее, не стиранные портянки копейщика. Дворецкий уважительно качнул головой. К сожалению, мне не достает военного опыта, доверюсь вам на слово. Но все же имеется некий бытовой оттенок, вы согласны? Будто метла, долго бывшая в употреблении. Джо снова напряг обоняние. Из бытовых запахов сие больше всего напоминает старую циновку. «Верно, верно. Она и есть. Циновка, лежащая в сенях дождливым днем». Когда Дворецкий ушел, Луиза схватила Джо за грудки. «Сознайся. Тебя часто били по голове?» «Недавно было», — признал Джо. «В лагере подснежников. Обухом топора прям по темени». «Это заметно. Ступай туда к ложкам. Поставь табличку с пером и торгуй. Ко мне даже не подходи». Так Джо был изгнан на край прилавка к ящику со столовыми приборами. Здесь были оловянные ложки, гнутые вилки, тупые железные ножи. Все по одной огадке. Джоакин долго и хмуро глядел на них. Ему была противна идея продажи некачественного товара, пускай даже дешево. Плохое оружие – погибель воина. Плохой рыцарь – беда для своего лорда. Нужно иметь хороший меч. Иметь плохой – попросту опасно. Но Луиза, глухая к его душевным мукам, воткнула в ящик табличку с агаткой и дважды прокричала. «Особая цена! Только сегодня, в честь приезда, столовые приборы по агатке!» «За бесценок!» — уныло буркнул Джо. О, не волнуйся, в убытке не останемся. Я купил этот хлам на вес. Три агатки за фунт». Она вернулась к чаю и стеклу, а Джоакин принял на себя атаку покупателей. Быстрые руки принялись копаться в ящике, грохоча металлом, поминутно выхватывая на свет то ложку, то вилку, выискивая получше, поцелее. «Это вроде ничего, возьму? Нет, это лучше, возьму ее. Нет, обе. И вот еще ножик, и десертная ложечка». Хорошо, что не приходилось говорить. Покупатели просто выбирали несколько приборов, показывали Джоакину и платили нужное число монет. Он совал серебро в карманы. Ничего сложного. А все изъяны товара сразу на виду. Если вилка с обломанным зубом, то в этом нет секрета. И пояснений не нужно. Джо молча делал дело. Ящик пустел. Но тут кто-то задал вопрос. «А если я возьму 10, можно дешевле? Нельзя ли десяток за Глорию?» Джо озадачился. Попробовал спросить Луизу, но та была занята. Горячо торговалась за фарфоровый чайник. Злой на свою беспомощность Джо рыкнул. «Табличка сделана ясно. Все по агадке. Армейская нота в его голосе возымела действие. Покупатель притих и уплатил как надо. Но сперва минуту вылез другой. «А вот ложка для сладкого. Она же меньше. Может, за полтинку отдашь?» Джо растерялся. Как же он раньше не подумал? Действительно, явная несправедливость. Кинжал по цене меча. «Ну...» Однако Джо глянул на табличку и отринул сомнение. Приказ есть приказ. Написано агатка, значит агатка. Но несправедливо же. А жизнь справедлива, возмутился Джо. Люди гибнут, голодают, лорды угнетают крестьян, а ты за ложечку споришь? Постыдился бы, а? Покупатель уплатил агатку и ушел с печатью тяжкой думы на челе. Остальные отхлынули, стесняясь рыться в товаре, когда в мире творится столько зла. Но скоро пришла новая волна, и Джо опять совал по карманам агатки. «Хорошо дела?» — спросила Луиза в свободную минутку. «Неплохо». Он встряхнул курткой, извиняющей от монет. «Молодец, быстро учишься. Постой тут один, я по женским делам». Луиза хлопнула Джо по плечу и убежала. Он приосанился, подумал мимоходом. «Не такое сложное дело эта торговля. За полдня вроде уже разобрался. Не будь оно так противно, мог бы стать купцом». «Позвольте вопрос, сударь». «Я желаю купить сразу много, на вес. Почем возьмете за фунт?» «По агатке за штуку. Табличку не видишь?» «За штуку агатка, я понял. А за фунт сколько?» «Не знаю», — отрезал Джо. гадка за штуку, вот и все». «Так дела не делаются, молодой человек. Скажите, почем вы их купили? Умножим на 2, вот и будет цена за фунт». «Да не знаю я». «Не знаете закупочной цены?» «Это в высшей степени странно. «Думается, вы вводите меня в заблуждение». Джонни нашел в себе сил на прямую ложь. «Ладно, знаю. Три огадки за фунт». Все покупатели притихли, руки перестали шарить в ящики. Кто-то спросил. «То бишь ты их купил по три перышка за фунт, а нам продаешь по агатке за штуку? Сколько ж штук в фунте? Десять?» «Дюжина», — сказал другой. «А если десертные, то и пятнадцать. Так ты про хвост сдираешь с нас в четверо? Джоакин покраснел от стыда и застыл, раскрыв рот. Возразить было нечего. «Он еще и молчит. Видали? Молчит, подлец!» «Да он из южного пути, по морде видно!» «Путевцы все жаднюги! Не зря их северяне побили!» «А они дальше свое! Ложки по четверной цене!» «Десертные вообще в пятеро! Мало им всыпали!» «Неясно, чем бы кончилось дело, уж явно недобром!» Но тут вернулась Луиза и, с полувзгляда, оценив положение, ринулась в атаку. «Эй, а откуда столько злобы в ясный день? Что приезжие подумают, что в Уэйморе не люди, а звери?» «В гробу мы видали таких приезжих. В Вчетверо дерет за свои ложки». «Ах, умоляю, он просто перепутал». Луиза пробилась вперед и выхватила из ящика горсть приборов. «Это агадка не за штуку, а за пару. Правду я говорю?» Джо тупо кивнул. «Глядите, вот вилка. Но зачем она одна? К вилке требуется нож. Всему нужна своя пара. Графу графиня, королю королева, коню кобыла, ножик вилка. Нож с вилкой – агатка. Ложка с десертной – агатка. Бери два платья одну. Честнее не бывает». Джо только кивал, как баран. Толпа быстро утихла и стала расходиться, унося боевые трофеи. Приборы за полцены. Луиза ничего не сказала ему. Ну, сразу не сказала, а дождалась конца дня. Вот когда рынок закрылся, тут она дала себе волю. «Знаешь, братец, это не один удар по темечку. Чтобы так поглупеть, надо получить раза три. И сверху, и в лоб, и по затылку. Чтоб нигде не осталось целого мозга. Боги, я-то думала, что быть воином сложно. Да это самое простое дело на свете, если даже ты с ним справляешься». Джо проворчал. «Я не умею обманывать людей какой обман это мой товар мой чай мои ложки мои блюда я его купила теперь он мой могу продавать почем захочу могу хоть в 10 раз цену поставить кому не нравится пускай едет в корону и ищет дешевле что ж ты людям этого не сказала да потому что ты их довел уже сначала разозлила потом к луизи сам разозлил сам бы и успокаивал так нет стоишь глазами хлопаешь чтоб тебя мыши заели вдруг он сделал неожиданное Взял и рассмеялся. «Ты чего?» — обиделась Луиза. «Ты добрая», — сказал Джо. «Я ж кричу на тебя!» «По-доброму. Все, кто хотел меня убить, говорили вежливо, иногда с улыбками. А ты злишься. Но тепло».